Садчиков позвонил по внутреннему телефону и спросил. — Как э экспертиза? Что? — Ага. — Ну, хорошо, давайте ее сюда. — Что? — спросил Костенко. — Так вот, нагнувшись над Читой, сказал Садчиков. — Тот пистолет, который мы взяли у тебя, принадлежал убитому сержанту милиции Копытову Чита. По номеру мы это сразу узнали, а э экспертиза нам подтвердила научно. — Да, но...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 Он теперь у нас просто как свидетель пойдет. Давай писать протокол, и сразу же, чтобы этот вопрос особо отметить, это для Леньки спасение. А как быть с сударем? Он знает, где у них назначена встреча. Думаешь, ух убежден. Ну, извини. Да нет, ничего, — улыбнулся Сачков. Теперь так, про сударя пока ни слова. Пройдет полчаса, он пообвыкнет, и тогда повторим вопрос еще раз. Как считаешь?